В GTA онлайн. В новый дом мама с папой купили второй телевизор. И Костя с Севой последний год копили деньги, чтобы купить на Авито вторую игровую приставку. PS4. Накопили, купили. Но то уроки, то спать поздно нельзя ложиться, то еще какие-то дела. У мальчишек все никак не получалось. Просто сесть и спокойно поиграть. А сегодня наконец-то получится. Часа 4. Пройдем сначала ограбление. Ладно, мне Никита говорил, что там есть миссия, где надо истребитель с авианосца угнать, а потом гонки. Надо вообще до отъезда как можно больше поиграть, сказал Сева. Тут Костя вспомнил про поездку и надулся. Не хочу я ни в какой поход. Сева вздохнул. Черт его дернул напомнить брату о предстоящем путешествии. Папа с мамой решили, что совсем без отдыха в этом году семье нельзя. Поэтому, раз с морем не выходит, пойдут они в поход. В Карелию. С рюкзаками, палатками, ночевкой у красивого озера и полным отсутствием интернета. Костя был возмущен. И ведь на самом деле ему понравится. Сева был в этом абсолютно уверен. Но так было с братом всегда. Сначала он ругался и сердился, столкнувшись с новым опытом. А потом с восторгом рассказывал дедушке о том, как все было круто. Это был своего рода ритуал, психологически, видимо, кости необходимый, но для остальных членов семьи немного изматывающий. Услышав про поход в первый раз, он полез гуглить слово «карелия» и нагуглил комаров. Вот и сейчас он вспомнил именно о них. «Да блин, там комары! Я не хочу к комарам! Я читал, что их там так много, что они кошку унести могут! А вдруг меня унесут?» Ну, во-первых, не могут, улыбнулся Сева. Это в шутку так говорят. Во-вторых, ни я, ни папа с мамой никому тебя никуда унести не дадим. Ну, покусают нас комары немного, так они нас и на даче кусают. Я зато страшилок выучил. Будем сидеть вечером в лесу у костра, над нами звезды, а я вам с папой страшилки классные буду рассказывать. Костя рассеянно кивнул. Вообще-то, он боялся страшилок, но Сева их так любил, что ему как-то не хотелось портить брату удовольствие. К тому же, сама мысль о том, что они будут все вместе сидеть в костра, Косте очень нравилась. Ему вообще очень нравилось это ощущение быть частью семьи. В задумчивости он пнул валявшуюся на парковой дорожке пивную банку. Потом пробежался за ней, поднял и выбросил в урну. Этому его научил Сева. Сходим сначала в поход, потом мама сказала, что можно к бабушке с дедушкой на дачу съездить, а потом будем тусить в новом доме, играть каждый день, в кино с папой и мамой ходить. Ура! Играть каждый день, папа по-любому придумает нам дела, читать заставит или по дому помогать. Парк заканчивался, впереди показалась оживленная улица. Сейчас они все выйдут дойдут до остановки, дождутся автобуса, А там каких-то 20 минут, и они дома. И, наконец, для них официально начнется лето. Авария, о которой своей покойной жене в предсмертной аудиозаписке рассказывал профессор Михайлин, произошла в Институте функционального бессмертия в половину седьмого утра. В это время на работе было лишь шесть человек. Дежурные лаборанты, следившие за состоянием зверей и контролировавшие ход экспериментов. Наземные этажи здания были пусты. Только на проходной, на посту, дежурил охранник Паша. Сидя перед десятком мониторов, Паша смотрел не на них, а в планшет, на котором играла заключительная серия первого сезона сериала «Эпидемия». Девушка Паши, Вероника, прожужжала ему все уши о том, какая прекрасная эта история и как не похожа она на все прежние русские сериалы, которые Паша видел. Вообще, Паша спокойно относился к сериалам и смотрел их редко. Но эпидемия его неожиданно захватила. Его так затянуло, что он твердо решил после работы зайти в книжный и купить книгу «Яны Вагнер вон Гозера» на которой был основан сериал, чтобы еще раз пережить все приключения, которые только что посмотрел на экране. Если бы Паша выжил и притворил свой план в жизнь, именно его, вероятно, книга бы разочаровала. Уж слишком много там оказалось для него психологической драмы и слишком мало приключений. Но он не выжил. Паша пропустил момент начала пожара, пропустил он и то обстоятельство, что не сработала противопожарная сигнализация. Огонь заметил один из лаборантов уже в тот момент, когда нижний этаж заполнился едким дымом. Дешевая проводка и пластиковые панели, которыми были закрыты стены коридоров института, при горении выделяли токсичный дым в строго обозначенных на плане пожарной эвакуации местах на стенах института висели огнетушители и кнопки пожарной тревоги. Увидев дым, лаборант побежал скорее поднимать тревогу. Сделать это у него получилось далеко не сразу. Часть кнопок была даже не подключена. Они висели исключительно для вида и для давно прикормленного Михайлином инспектора пожарной охраны. Часть же датчиков задымления давно отключили сами сотрудники из-за периодического ложного срабатывания. Паша знал, что ему нужно делать. Рядом с несколькими телефонами на его столе под защитным колпаком, чтобы, не дай бог, случайно не нажать, была тревожная кнопка. Эта кнопка не только вызывала пожарных, МЧС, профессора Михайлина и все руководство института, но и заполняла нижний этаж газом. Нажми он ее сейчас, и единственная дверь, ведущая на поверхность, будет заблокирована и открыть ее сможет только сам профессор Михайлин особым ключом. Нажми он ее сейчас, и лифт, в котором поднимаются надышавшиеся дымом лаборанты с нижних этажей, остановится. Нажми он ее, и его Вероника останется под землей навсегда. Паша судорожно осматривал мониторы, пытаясь найти Веронику. Ее не было в лифте, не было в лабораториях и в коридорах, Наконец он увидел ее. Вероника бежала по лестнице. Она, кажется, единственная из всех сотрудников, вспомнила правило «при пожаре не пользоваться лифтом». Паша заметил, что не забыла она и свою сумку. Вероника добежала до герма двери, отделявшей нижние уровни от наземной части института, остановилась и посмотрела в камеру наблюдения. Прямо на Пашу. В глазах ее были слезы. Она знала, что должен сделать охранник, и умоляла, он был в этом уверен, пощадить ее, спасти. И Паша не выдержал. Он открыл дверь и только когда Вероника оказалась на поверхности, нажал тревожную кнопку. Немного отдышавшись, Вероника стала раздеваться. Она объяснила удивленному Паше, что для человека единственным способом заразиться, изучаемым в их институте вирусом, будет через кровь. В панике и суматохе пожара многие лабораторные животные выбрались из клеток, и в дыму сама Вероника могла не заметить, как ее укусил какой-нибудь суслик. Вместе они осмотрели каждый сантиметр ее тела. Укусов не было. Еще десять минут они просидели в обнимку, а потом Паша сказал, что Веронике лучше идти домой. Наверняка нарушение инструкции вскроется, но вдруг им повезет. Вероника оделась и вышла на улицу. Вдохнула утренний московский воздух и быстрым шагом пошла к метро «Арбатская». По дороге она думала о том, как близки они с Пашей были сегодня к смерти. Думала она и о том, что Паша рискнул всем, чтобы ее спасти. Их роман, точнее глупая интрижка, начался совершенно случайно. Вероника ответила на какой-то Пашин тупой подкат. Не потому, что он сработал, просто ей стало интересно. Уж очень похожим на других ее мужчин был этот стерженный и не характерно для охранника красивый чемпион района Алтуфьева по боксу. Паша об этом вряд ли догадывался, он вообще от природы был человеком не столько глупым, сколько непроницательным. Но сегодня Вероника собиралась сообщить ему, что их отношения себя исчерпали, что ей хочется двигаться дальше, строить карьеру, духовно расти. И ее план персонального развития никакого Паши не предусматривает. Но с учетом всего произошедшего, видимо, план требовал пересмотра. «Рискнул. Работой рискнул. Безопасностью своей. Значит, любит. Значит, по-настоящему любит», — думала она, спускаясь по эскалатору на Арбатскую. Пожалуй, еще пару недель отношений Паша сегодня своим героизмом купил. О погибших же коллегах, задохнувшихся в подземелье института, она почему-то не думала совсем. Веронике надо было пройти всю станцию насквозь, подняться по еще одному длинному эскалатору и перейти на библиотеку имени Ленина, откуда поезд довез бы ее до университета, где она снимала уютную однокомнатную квартиру прямо у метро. Она торопилась. Ей хотелось принять душ, может быть, выпить чаю и скорее лечь спать. А еще ей вдруг страшно захотелось пить. И Вероника вспомнила, что в сумке у нее лежит недопитая бутылка воды. Лабораторным мышам не полагалось имен. У них были только инвентарные номера. У белой мыши линии Belp/C, которая пряталась сейчас на дне Вероникиной сумки, был номер MB199324. Вариантом glu n 2 d 23 вируса Михайлина, так между собой называли вирус сотрудники института, Мы же заразили вчера. По неизвестным причинам вирус был совершенно безвреден для мышей и крыс, но с кучей побочных эффектов для приматов и, вероятно, людей. Михайлин настойчиво требовал у подчиненных выяснить причины аномалий. Ему казалось, что ответ на этот вопрос сумеет помочь им разрешить главную проблему созданного им вируса. А проблема была неординарная. Дмитрий Данилович Михайлин – действительно сумел победить смерть. Об этом он не без удовольствия доложил сотруднику администрации президента и даже позвал его на опытную демонстрацию. Постаревший сотрудник администрации президента, который с момента их первой встречи серьезно продвинулся по службе, с изумлением смотрел, как один из лаборантов вколол абсолютно мертвому шимпанзе вирус И шимпанзе ожил. Ну, как ожил? Задвигался, стал издавать страшные звуки. Это была очевидная победа науки. Проблема была только в том, что вирус Михайлина не просто оживлял свою жертву. Он запускал в организме бесконечный цикл «смерть-жизнь-смерть». Смерть. В зависимости от состояния иммунной системы зараженного Варьировалась длина его посмертной жизни. Шимпанзе, на котором Михайлин ставил показательный опыт, был полностью здоров. И поэтому, ожив, начал бросаться на толстое стекло, разделявшее его вольер и комнату, из которой за ним наблюдали. Зрелище это было по-настоящему страшное. Сотрудник администрации с удивлением и даже со страхом смотрел на Михайлина, Но профессор светился от радости и отнюдь не разделял читаемых в глазах гостя опасений. А чем объясняется такое агрессивное поведение? Это мелочь, не обращайте внимания. Профессор Михайлин отмахнулся от вопроса с видимым раздражением. Подумайте, на ваших глазах творится история. Мы уже сумели одержать колоссальную победу. Мы смогли обратить вспять смерть. Теперь осталось доработать вирус, научить его сам, самоуничтожаться сразу же после воскрешения. Сотрудник администрации был человеком по-своему неглупым. Слушая восторженное объяснение ученого, он не в первый раз подумал, что, кажется, пора эту лавочку прикрывать, пока этот безумный не натворил какой-нибудь беды. Кроме этого его волновал и другой вопрос. А что будет, если вирусом Заразится живой человек. Михаилин снял очки и пристально посмотрел на своего собеседника. Допустить этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Для живого человека наш вирус смертелен. Но не переживайте, в институте приняты все меры безопасности и вероятность такого заражения равна нулю. Можете не беспокоиться. На этом разговор закончился. Михайлин не знал, но, вернувшись на Старую площадь, его собеседник сел писать докладную записку, смысл которой сводился примерно к следующему. Поставленная задача невыполнима, и сейчас необходимо срочно расформировать институт. Здание продадим. Сотрудников прикомандируем к профессору Ковальчуку в «Курчатник». Достопочтенного Дмитрия Даниловича отправим на пенсию, денег у него достаточно. Профессор зря думал, что его финансовые шалости были неизвестны руководству. У людей в скучных костюмах все его ходы были записаны. Закроем, сожжем и солью за семь место, где был институт, пока не поздно. Было, правда, уже поздно. Но чиновник со Старой площади этого не мог знать. Как и не мог он предположить, какого масштаба беда грозит всему миру, если вирус окажется на воле. Зато предполагать не было необходимости у Вероники и ее коллег по лаборатории. Они провели симуляции. Согласно им, заражаемость вирусом Михайлина в дикой природе составит порядка 84%, а смертность – примерно 90%. Оказавшись в теле человека, он начнет размножаться неконтролируемо и дальше будет передаваться воздушно-капельным путем. По идее, вирус не должен был этого делать, то есть размножаться вне клеток поковщиков, из которых его получили. Но упорно – один вирус на миллион – захватывал из клеток ген, необходимый ему для размножения. И даже одной копии было достаточно, чтобы началось его мультиплицирование в организме. Единственная хорошая новость состояла в том, что на открытом воздухе вирус не мог долго существовать. И эпидемия, если бы она случилась, была бы сравнительно недолгой. Ознакомившись с результатами симуляций, Михайлин пришел в ярость. Под угрозой увольнения с волчьим билетом он потребовал от всех участников исследования, в первую очередь от Вероники, никогда больше не обсуждать этот вопрос ни в стенах института, ни тем более за его пределами. Все копии симуляций он уничтожил, оставив себе только одну. И он распечатал на принтере положил в сейф и постарался забыть о ее существовании. Забыть он хотел и о том, во что превратятся те из зараженных, кому не повезет воскреснуть. Вероника была настойчивым ученым, и ей было важно знать, чем она работает. Слово «душа» в институте никто, разумеется, не произносил, но тот факт, что сознание зараженный утрачивал с первой своей смертью, Нехотя признавал даже сам Михайлин. Воскрешенные действительно демонстрировали завидную электромозговую активность, но она была специфической. Невероятными усилиями Вероника и ее коллеги сумели затащить одну из зараженных шимпанзе в аппарат МРТ. И, как она и предполагала, на снимках было четко видно – Латеральное ядро гипоталамуса светилось, как лампочка на новогодней елке. Зараженный больше не чувствовал ни боли, ни страха. Он не хотел спать или думать. Все его сознание заполняло лишь одно чувство – неутолимое чувство голода. Когда-то в юности Вероника очень любила роман Стругацких «Понедельник начинается в субботу», в котором профессор Выбегайло создал кадавра неудовлетворенного желудочно. Именно в таких кадавров и превратились бы зараженные люди. Правда, не все. Люди со слабым иммунитетом, пожилые и маленькие дети, вероятнее всего, просто бы умерли. Не быстро и не просто, но умерли, предварительно заразив всех окружающих. А вот здоровые? Сотрудники института об этом старались не думать, предпочитая сосредоточиться на поставленной задаче. В глубине сумки мышь под номером МБ-199324 страдала. День ее не задался. Сначала ей в ночи вкололи какую-то гадость, а это было больно пусть вирус и не действовал на мышей, боль от укола МБ199324 почувствовала отлично. Потом, только она уснула, страшно заревела сигнализация, и спустя пару минут бокс, с которым она проводила свою молодость, свалился со стола, на котором лабораторным мышам кололи вирус, и разбился. В панике МБ199324 начала искать ближайшее укрытие. Им оказалась сумка Вероники, которую та в нарушение всех правил безопасности оставила около входа в Вивари. Укрытие, правда, было сомнительным. То в сумке все было спокойно и тихо, то она колыхалась, билась обо что-то, и несчастную мышь внутри страшно трясло. Но вот небо над ней разверзлось, и человеческая рука попыталась ее схватить. На самом деле Вероника просто пыталась на ощупь найти в сумке бутылку воды – МБ-199324 этого, конечно, знать не могла, и поэтому изо всех сил укусила Веронику за указательный палец, вложив в этот укус всю накопленную обиду и боль. Вероника закричала. Стоявшие рядом пассажиры с неудовольствием и удивлением обернулись. Сумка упала на эскалатор, и мышь выскочила из нее. Девушка с ужасом смотрела на капли крови из прокушенного пальца. За ту минуту, что потребовалось Веронике, чтобы сойти с эскалатора, она заразила всех стоявших на нем. А мышь под номером МБ-199324 благополучно добралась до подножия эскалатора и убежала в сторону тоннеля, в котором и нашла, наконец, долгожданное спокойствие и ощущение безопасности.